Глава 13. Самое сильное желание. Вера схватила телефон. 12 дня, 1 января. Ничего, так она заломала подушку. Ну здравствуй, здравствуй, Новый год. Она потянулась. Дремоту смыла как рукой. На ее левом запястье виднелась красная полоса как вдавленный след от чего-то довольно узкого, типа браслета. События странного сна вспыхнули в памяти во всех подробностях. Вера схватила себя за уши. Топазовых сережек не было. Она набрала номер подруги. — Оль, привет! Слушай, я совершенно не помню, как попала домой. О чем вообще вчера дело кончилось? С Новым годом, кстати! — И тебя с новым! — бодро отрапортовала та. «Ты вырубилась, но отказалась оставаться у меня. Вызвала такси на автопилоте и уехала. Ты не помнишь, на мне были топазовые сережки? «Были? Точно говорю! Ой!» Испугалась Ольга по ту сторону сеанса связи. «Неужели таксист ограбил?» «Оль, не говори глупостей. Дома куда-то засунула. Не придумывай никаких душераздирающих историй». Вера хотела добавить, как всегда, но почему-то не смогла. Все у меня нормально, Оль», сказала она взамен. «Не переживай». «Просто я сильно устала на работе и уже ничего не соображаю. Конец года. Видишь, даже до двенадцати ночи нормально не продержалась». «Нужно отдыхать». «Правильно», — немного растерянно отреагировала подруга. «Отдыхай, каникулы же». «Да, каникулы». Вера без сил плюхнулась обратно на постель. На душе было пусто и тоскливо, как в горном хёрге будним днём. С одной стороны она дома, в своей квартирке, на своей любимой постельке, со своей любимой кофемашиной. Но где она здесь найдет Олафа? Кто может сравниться с рыжим Олухом в ее сердце? Почему Фрей не могла совершить еще одно чудо? Что ей стоило? Сотовый зазвонил, и на экране появилась надпись «Консьерж». «С Новым годом!» — проявила вежливость Вера, гадая, не набедокурила ли вчера, когда возвращалась от подруги. «А, Вера Михайловна, тут к вам какой-то странный мужчина. Говорит, что принес то, что вы потеряли». «Да? Ну, пусть оставит», — зевнула Вера. «Я заберу». «Я предлагал, но он сказал, что может отдать это только лично в руки». «Серьги? А? Неужели таксист?» Вера в лед влезла в джинсы, свитер, сапоги и помчалась к лифту. «Кто меня спрашивал?» Она на бегу заправила волосы за уши. «Вот он!» Дядя Ваня, бессменный вахтер, указал пальцем на громилу стоящего у окна, выходящего во двор. Тот развернулся и снял с рыжей головы вязаную шапочку. «Будь здорова, Вера, кот!» «Олаф, ты!» взвизгнула Вера и повисла у него на шее. «Дядя Ваня, это ко мне!» Она схватила викинга, одетого в куртку, спортивные брюки и зимние ботинки за руку и потащила к лифту. «Да понял я, понял», пробурчал он. олов я так рада, я так боялась, что никогда тебя больше не увижу! Что ты загадал?» Вчерашняя Вера непременно бы увидела в появлении викинга верный признак мошенников, а сегодняшняя даже не подумала об этом. «Я загадал, чтобы ты вернулась домой и была счастлива». Он раскрыл ладонь. На ней лежал браслет со конечьями в виде кошачьих голов. «Я бы так не смогла», — Вера взяла его в руки. «Я думала о тебе». «Я тоже думала о тебе». Олаф с интересом разглядывал кнопки в кабине лифта и испуганно дернулся, когда тот поехал вверх